Миллионы солдат из внутренних районов двинулись к границам, а кожаные сапоги для них уже сгружали на железнодорожных станциях вблизи границ. На станции Жмеренко, например, в начале июня 41 -го года кожаные сапоги выгружали из вагонов и укладывали в штабеля под открытым небом. «Велика ли куча сапог?» — спрашивал я. «А до самого неба!» — отвечала старая крестьянка. «Как пирамида Хеопса», — уточнял школьный учитель. В Славутии куча сапог никак ни на пирамиду Хеопса не тянула. Просто была большой, как половина пирамиды Хеопса. В Залещиках в мае 41-го на разгрузку кожаных сапог согнали чуть ли не все трудоспособное население. В порядке приучения к бесплатному коммунистическому труду. Горы сапог помнят в Ковеле, Варановичах, Гродно. Начинал я разговор издалека. Что, мол, на станциях разгружали перед войной? Все отвечают. Танки, пушки, солдат разгружали, ящики зеленые и сапоги. Не скажу, чтобы уж очень на сапоги напирали. Если человек всю жизнь возле станции прожил, то мог увидеть все, что угодно на путях, на платформах, на разгрузочных площадках, всего не упомнишь,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 Иногда подстелив брезент, а иногда и без брезента. Это тоже было необычно. В-третьих, все из натуральной кожи. И все это добро досталось немцам. И это, пожалуй, главная причина. Никто из местных жителей не знал и не мог знать, зачем в 1941 году привезли столько сапог к самой границе. И мне раньше была непонятна цель – ради которой в 41 году советским солдатам у границ взамен плохих кирзовых сапог выдавали хорошие и кожаные. Про 1968 год все понятно. Мы шли освобождать братскую Чехословакию. А до 22 июня 41 года наши отцы что намеревали сделать? Тоже кого-то освобождать?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 И имел возможность и желание копаться в архивах. Материалы о производстве сапог, о поставках в Красную Армию, о размещении запасов сапог и другого подобного имущества были в те времена секретными. Я имел доступ к секретным материалам, но в миллионе бумаг найти одну нужную никак не удавалось. Приходилось собирать сведения по крупицам. Собирал и не переставал удивляться. Война давно кончилась, а сведения о хранении, переброске, потерях солдатских сапог в предвоенные годы как были секретными, так секретными и остаются. Почему? В Англии говорят, любопытство губит кота. Этой мудрости я тогда не знал, а если бы знал, то работу свою не бросил бы. Я-то не кот. Много лет спустя понял, что любопытство губит не только кота.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 С какой целью все это тащили к границам? Ведь до 1939 года все запасы хранились далеко от них. Так пусть бы там и лежали. Начнется война...